Глава семьдесят ч е т в р т я сняла колье и, зажав его в руке, замерла у зеркала. С волосами было посложнее. Чтобы соорудить такую прическу, понадобилась н о р о в к а аж двух человек. Если у меня и получится её распустить, то только с Божьей помощью, не иначе. «Эйвери!» — Алиса просунулась в дверь. «Помогите!» — сказала я. «А что такое?» — «Надо волосы распустить!» Я начала было распутывать косу, но Алиса поймала меня за р у к и Одной рукой она цепко обхватила меня за запястье, а второй закрыла дверь на замок. «Не стоило на вас так давить», — понизив голос, признала она. «Слишком уж быстро всё. Трудно выдержать, да? Вы вообще понимаете, на кого я похожа?» — спросила я, взмахнув перед её глазами украшением. Она забрала у меня колье. «На кого?» — сдвинув брови, уточнила она. Учитывая, что этот человек не любил задавать вопросы, ответы на которые ему пока неизвестны, её удивление оказалось искренним. «На Эмили Лафлин!» — ответила я, невольно бросив ещё один взгляд на своё отражение. «Тея позаботилась о том, чтобы мой наряд был в точности, как у неё!» Пару секунд Алиса обдумывала эту новость. «Я впервые об этом слышу», — призналась она и снова погрузилась в размышления. «Да и пресса наверняка об этом не знает. Эмили была обыкновенной девчонкой». «Неправда. В Эмили Лафлин не было ровным счётом ничего обыкновенного. Сама не знаю, в какой момент я это поняла. Когда увидела её на фотографии, когда пообщалась с Ребеккой, когда Джеймсон впервые назвал её имя или когда я произнесла его в разговоре с Грейсоном. «Если вы в ближайшее время отсюда не выйдете, ваше отсутствие станет заметным», — предупредила Алиса. «На него уже обратили внимание. В любом случае, вам стоит поскорее вернуться в зал». «Я ведь приехала сюда только потому, что во мне жило странное, диковатое убеждение, что, изобразив беспечность на публике, я смогу защитить Либи». В конце концов, вряд ли я бы сюда заявилась, если бы родная сестра и в п р я м пыталась меня убить. Так? Договорились, — процедила я. Но только ради вас. А вы взамен пообещайте, что защитите мою сестру всеми возможными путями. Плевать мне, что там творится между вами и Нэшем. И между Нэшем и Либи. Отныне вы работаете не только на меня, но и на неё. Я видела, как Алиса стискивает зубы, чтобы не произнести то, что крутится на языке. В итоге она ограничилась коротким. Даю вам слово. Главное — переждать ужин. Потом танцы, один или два, и аукцион. Впрочем, легко сказать. Алиса отвела меня к столикам, зарезервированным для попечителей фонда х о т о р н а Слева, во главе группки, седовласых гостей, сидела прабабушка. Справа половина семейства в лице Зара, Константина, Нэша, Грейсона и Ксандра. Я поспешила было к столу прабабушки, но Алиса подошла ко мне и усадила меня по соседству с Грейсоном. а сама села на соседнее место. В итоге осталось всего три свободных стула, один из которых, вероятнее всего, дожидался Джеймсона. Грейсон со мной словом не обмолвился. Я боролась с собой до последнего, но проиграла эту битву и всё-таки покосилась на него. Он смотрел прямо перед собой, избегая моего взгляда, да и всех остальных тоже. «Я ненарочно», — шёпотом сообщила я ему, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица, чтобы окружающие, будь это светские львы или просто фотографы, ничего не заподозрили. «Не сомневаюсь», — ответил Грейсон холодным, металлическим тоном. «Я бы расплела косу, если бы могла», — продолжила я. «Но самой мне это не под силу». Он едва заметно опустил голову и на миг закрыл глаза. «Знаю». Мне тут же живо представилось, как Грейсон помогает Эмили распустить волосы, как аккуратными движениями расплетает потихоньку, прятка за пряткой. её косу. Неловким движением я задела бокал Алисы, полный вина. Она попыталась его поймать, но не успела. Когда на белоснежной скатерти проступило алое пятно, я вдруг осознала то, что было очевидно с самого начала, ещё на оглашении завещания. Мне в этом мире не место. Как не место и на таком празднике, рядом с Грейсоном Хоторном. И так будет всегда.